Никто ему не подсказывал. Не было никакого странного чувства от светлячков, возникавшего иногда в процессе обучения фехтованию, когда инстинкты просили, а порой требовали получить невидимой палкой по лопатке. Светлячки все меньше говорили и все больше молчали. Но Вир, кровь и плоть самых темных, грязных и преступных закоулков пубира знал, что за ним следят. Некто не выделяясь среди множества горожан на ночном, хорошо освещенном проспекте королей, шел за ним от самой пьены. Несколько раз парень останавливался, пытаясь обнаружить неизвестного, полагая, что это один из тех, кто находился в таверне. Но никого не увидел. Домой решил не идти. Прошел площадь фонтанов, храмовые весы, третинскую лестницу, лазурную спираль и мавзолей великих волшебников. Посмотрел огненное шоу, которое давали циркачи, приехавшие в столицу, как и многие другие люди их профессии, по приглашению герцога, чтобы принять участие в фестивале и хоть немного отвлечь народ от тяжелых слухов, приходящих с севера. Праздны шатаясь по улицам, зная, что через пару часов даже самые оживленные начнут пустеть, и у патрулей стражи начнут возникать вопросы к тем, кто бродит по центральным районам города без причины в столь суровые времена, вместо того, чтобы спать. Вир усиленно думал. Вариантов не так уж и много. Неа боялась, что кто-то из окружения Борга узнает о его даре и придет за ним. Вероятность того, что это случилось, пускай охотникам пришлось преодолеть Лазоревое море и все герцогство с запада на восток, достаточно высока. Старуха предупреждала его, наставляла быть осторожным, потому что нельзя долго прятать шаута в мешке. Наверное, именно поэтому она его и отослала. Вир был не из трусливых, но знал, что с представителями ночного клана, настроенными серьезно, придется туго. Даже несмотря на его новый, пускай совершенно неразвитый опыт. А если уж за ним следит, самая настоящая сойка совсем худо. Но, возможно, кто-то из тех, кто видел его в районе пепельной кучи, вспомнил о событиях, случившихся во дворе дома Нунцо. Решили отомстить? Он перешел узкий мост через метру, каскадный приток пьины, стекающий из холмов района погребальных слов, зажиточного, чинного, без ночных шакалов, со множеством садов, парков, скверов, узких проулков, проходов, мостов и мостиков. Здесь можно было спрятаться или сбить преследователей со следа. Надо всего лишь избегать патрулей стражи, К тому же большое кладбище, занимавшее всю восточную часть этой территории, слыло непролазным из-за сотен склепов, разросшихся кустов жимолости, и как нельзя кстати подходило Виру, дальним концом врезаясь в район свирели, где ждало его логово. И Вир оторвался, запутал следы среди высоких заборов, густых теней и тихо шепчущих на ветру ветвей каштанов. Во всяком случае, он так считал, пока не оказался возле некрополя и не услышал мягкие странные шаги там, где я проходил всего несколько минут назад. Напрягся, но потом понял, что это какой-то небольшой зверь. С учетом того, что в парках встречались и зайцы, и лисы, он чуть расслабился и, остановившись, стал смотреть в дальний конец улицы, освещенной единственным масляным фонарем. Маленькая темная фигурка неспешно вышла на теплый оранжевый свет, Ивир с трудом узнал белую кудлатую псину, что лежала в ногах у парусных дел мастера. Вздрогнул, нахмурился, считая, что ему показалось. Глаза у собаки горели красным. Создавалось впечатление, что некто ради шутки зажег в маленькой черепушке жалкой шавки огонь. И тот оказался столь сильным, что просвечивал даже сквозь кости, придавая животному зловещий вид демона. Заметив Вира, собака направилась к нему, все с той же меланхоличной неспешностью перебирая тонкими лапками. Он моргнул, надеясь, что наваждение исчезнет, но глаза собачонки продолжали гореть алым. И от внезапного дыхания той стороны мурашки пробежали по спине ученика Не, а после он увидел это. Тень, которую отбрасывала преследующая его зверушка, была жуткой, «В десятки раз больше хозяина». Измененная, извращенная, гротескная. И Вир понял, что она не могла так исказиться, принять подобное очертания из-за единственного фонаря. Что так просто не бывает. И все же... было. Он не хотел ждать момента, когда неспешная пушистая тварь дойдет до него. Пусть катится к шаутам, которые ее без всякого сомнения создали. Ловко подпрыгнув, он вцепился в вершину забора, подтянулся, перекинул ногу и приземлился на крышу усыпальницы, с нее на траву. А после, не разбирая дороги, в тусклом свете луны бросился на утек по могильным плитам. Вир не паниковал, хоть ему и было страшно. Выискивал лучший и самый короткий путь среди зарослей и старых мавзолеев. Понимал, что метаться словно заяц сейчас глупо. Подвернуть ногу или заблудиться — это значит задержаться. А счет шел на минуты. Мелкая собачонка с жуткими глазами, конечно, не преодолеет забор, но ей достанет ума пройти еще 400 ярдов до решетчатых ворот и пробраться между прутьев. Благо, ее размеры подобное позволяли. Так что Вир держал путь на темный контур на фоне звездного неба, торчащий над Каштановой рощей, один из множества храмов шестерых, отстроенных в Рионе. Дважды останавливался, оглядывался, прислушивался, стараясь дышать не очень громко. Тихо, пусто, но он не обманывал себя ложными надеждами. Собака — это собака. Неважно, сколь странной и маленькой она выглядит. Нюх у нее получше человеческого, да и слух тоже. Если бы она не ленилась, то уже догнала бы его. Но и так вскоре найдет. На секунду Вир застыл, подумав, что ведь кроме собаки есть еще ее хозяин, тучный третинец, выдающий себя за того, кем он не является. И уж не загоняют ли его в ловушку? «Нет», — пробормотал он, на всякий случай доставаясь под рубашки нож. «Дорогу выбираю я сам». Оказавшись рядом с кладбищенской стеной, он услышал далекую песню. Где-то в городе, возможно, в квартале отсюда, продолжал гулять беспечный народ. Негромкое рычание заставило Вира резко развернуться и покрепче сжать рукоятку ножа. Собака сидела на одном из памятников, приподняв губу и обнажив мелкие зубы. В горле у нее влажно клокотало. И в другое время стоило бы посмеяться над этим. Подобную шавку одним ударом ноги можно отправить к облакам. Но сейчас от нее просто смердела смертельной угрозой. «Шла бы ты домой!» — предложил ей Вир. Собака отряхнулась, и белая пушистая шубка с отвратительным треском сползла с нее. Так лопается и расползается свиная кишка, в которую неумелый мясник напихал избыток фарша, желая сделать побольше колбасы. Существо, появившееся на месте собаки, оказалось точно таким же большим и уродливым, как и тень, которую ранее видел Вир. Массивная, тяжелая, ничуть не уступающая размерами крупному пони, С серебристой лоснящейся шерстью оно напоминало мощной широкой пастью гиену, голым длинным хвостом — крысу, грацией, пластикой и усами — кошку. Зубы у него оказались редкими, крупными, а слюна, стекающая с черных губ, — вонючей. Но страшнее всего оставались глаза. Алые. Огонь внутри черепа не ослабел, а еще сильнее разгорелся, просвечивая сквозь кости бледно-розовым светом. Вир заметил, как собака вся подобралась, не спуская взгляды с его шеи. Круглые уши прижались, загривок вздыбился, ноги напряглись. Он знал, что зверь готовится к прыжку, и через долю секунды так и случилось. Серебристая туша взвелась в воздух, вытянулась в струну, страшные челюсти громко клацнули, хватанув воздух, так как плоть парня на пару мгновений стала нематериальной. Вир видел, как сквозь него пролетело чудовище, врезалось в кладбищенский забор, по кирпичам которого разбежалась целая сетка трещин. Удар по левой лопатке. Вир обратился к светлячку за помощью, даже не осознавая, насколько просто у него получилось, знал лишь, что тот, отдав ему силу, погас. Исчез коряги на какое-то время». Он и не думал сражаться с Шаутом, или кем там была эта тварь. Побежал через кладбищенский участок, преодолев сотню ярдов за один удар сердца. А собака, уже пришедшая в себя, неслась следом, сшибая мордой могильные памятники, разбивая их на осколки, словно они были сделаны не из гранита, а из гипса. Вир, понимая, что нет шансов скрыться от нее здесь, сжег еще одного светлячка и прыгнул. Мир смазался в одну черную кляксу, лопнул звоном стекла, и вир рухнул на гладкий пол вместе с разбитым цветным витражом, украшавшим восточную часть стены храма. Сейчас пустого, укрытого глубокими тенями. Сквозь разбитое окно тек лунный свет, играя серебряными прямоугольниками на открытых поверхностях, колоннах, лестнице и лицах шестерых. Эти пятна света резко контрастировали с чернильно-черным мраком, расползающимся от стен. Вир потряс головой, прогоняя шум. Он сильно ударился. Посмотрел на горевшие болью ладони. С них тяжелыми частыми каплями, пачкая идеальную храмовую белизну плит, падала кровь. Он знал, сам не понимая как, что от удара остекло и приземление на него — На правой руке растечено сухожилие длинной ладонной мышцы, а на левой — полностью перерубленной мышцы, отводящая большой палец и плечи лучевая. Он закрыл глаза, слыша тяжелый стук крови о камень, сосредоточился. Снова несуществующая «не» без всякой жалости ударила его палкой по лопатке до целых три раза, и парень, не ожидая такого толчка, подался вперед, упал на колени. «Глупая трата!» — не одобрил его действие Гром. «Глупая! Слишком много сил на такую мелочь! Ты еще не готов к подобной нагрузке! Теперь справляйся сам!» «Лучше помоги!» — прорычал Вир, вскакивая и дуя на заживающие ладони и все еще соднящее предплечье. «Что это такое?» «Нет ответа!» Он побежал через длинный зал мимо пустых лавок и ниш, мимо знаков шестерых и картин, сейчас лишь черных квадратов на фоне серых стен, бежал к высоченным в шесть человеческих ростов с творчатым дверям. Навалился и выругался, заперты снаружи. Дрожание воздуха. Внезапно жившие тени потянулись со всех сторон, обрели форму, и собака соткалась из мрака. Смесь черноты, серебра — и алого огня. Кинулась на Вира. Он высоко подпрыгнул, пропуская несущуюся тушу под собой, но гадина оказалась ловкой, почти мгновенно развернулась, и длинный голый хвост кнутом стегнул в воздухе, подбив ноги человека, опрокинув его. Вир попытался обратиться к светлячку, знал, что их еще с запасом, но, кажется, исчерпал свои силы. Его друзья больше не отвечали перекатился, и страшная слюнявая пасть вместо голени схватила лишь воздух. Вер укрылся за толстой колонной, а когда охотящееся на него создание попробовало ее обойти, начал играть с ней в кошки-мышки, постоянно оставляя между собой тварью преграду. За время этой беготни он достал из сумки, из металлической коробочки, последний из продолговатых глиняных снарядов, что делал для охоты на обезьян в Пубире. Сунул палец в петельку, начал раскручивать прощу, отступая по центральному нефу. Чудовищное создание, припадая к плитам, кралось за ним. Он не стал швырять в морду, опасаясь, что гадина увернется. Кинул ей под ноги. Увидел облачко дыма, на мгновение повисшее в воздухе. Знал, что шансов усыпить нет. Вес обезьяны никак не сравнить с весом собаки. Но эффект все же был. Она села на задницу и разявила пасть, протяжно зевая. Прозвучали громкие, тяжелые хлопки. Аплодисменты раздавались с дальней лавки, хорошо освещенной, к этому времени полностью поднявшейся луной. Вер не сомневался, кто это, и несколько секунд раздумывал, как поступить. Покосился на псину, но та все так же сидела, уже перестав зевать и, чуть склонив голову, с интересом его рассматривала. И когда Вир, чуть пожав плечами, двинулся к разноглазому, она неспешно последовала за ним, впрочем, не сокращая дистанцию. Человек чуть приподнял пухлую руку, прося Вира остановиться в десятке шагов от него. Они молчали, изучая друг друга. Наконец, незнакомец с нескрываемой иронией просипел. «Что? Даже не спросишь, что происходит? Я вижу, ты ошеломлен и даже напуган». Не дождавшись ответа, одобрительно хмыкнул. «Неплохо. Мальчик не из болтливых. Не мог бы ты опустить нож?» «Иначе кто-то будет напуган?» Острый клинок коснулся его шеи. «Моника в первую очередь», — любезно ответил мужчина. «Она всегда нервничает, если ей кажется, что мое здоровье под угрозой». У виры забрали оружие, и острый клинок перестал царапать кожу. Теперь он слышал дыхание, стоявшей позади него женщины. «Полагаю, аплодисменты я заслужил, потому что ты видел, что здесь было. Считаешь, без ножа я ничего не могу?» «Может, и можешь. Может, и нет. Должна ж быть хоть какая-то загадка и риск. Но Орсио говорил, ты не из тех, кто делает что-то, не подумав». Виру, услышав имя старшего мастера фехтовальной площадки, нахмурился. Значит, всем этим я обязан ему?» «Этим? Нет. Этим ты обязан исключительно мне. Орсио просто оказывает мне услуги. Ведь так, мой друг?» Седоус и мечник, а вместе с ним еще один, плоскомордый громила с перебитым носом, державший в руках тяжелый арбалет, вышли из мрака. «Как и всегда, и Икар», — сказал тот, и без всякого сочувствия посмотрел на Вира. «Сперва переполох в пепельной куче, а после странный парень со странным талантом к работе с мечами». Вы именно таких и просили замечать. Орсио, Моника и Толети работают на меня. Как и крошка облака. Он цокнул языком, и мимо Вира пробежала маленькая пушистая собачонка, ничуть не напоминающая чудовище. Она улеглась у ног разноглазого, положив морду на лапы. Ну, просто сущая овечка, а не порождение той стороны. Меня, как ты слышал, зовут Кар, а ты — Вир из Пубира. Теперь, когда мы закончили с представлениями, сюр, к чему ведет вся эта беготня? Дерзкий, промурлыкала Моника. Голос у нее оказался медовый и приятный. Виру очень хотелось обернуться, чтобы посмотреть на нее, но он сделал над собой усилие и не стал. Удивлен, что у тебя вообще возник по этому поводу вопрос, мой друг. Ну, давай поиграем. Зачем человек из пубира в нашем городе? «Вы внезапно потеряли память и забыли о соглашении?» «Никаких соек, особенно если они действуют тайно». «А если уж приезжаете в славную Риону, сообщайте об этом». «Это так сложно для ваших маленьких мозгов». Вир собрался ответить, но Кар резко выбросил руку вперед, заставив молчать, и предупредил. «Если ты станешь говорить, что не знаешь о сойках, я сочту, что ты не так уж и разумен, как убеждал меня Орсио». «Если я сойка...» вы очень смелые люди». «Интересное замечание, Вир», — Кар чуть откинулся на спинку скамьи. «Но на самом деле облако очень тобой заинтересован. Ему случалось закусить подобными тебе. Или ты вправду думаешь, что он не смог бы убить, если бы я ему приказал?» Облако остался безучастен. Лишь в глубине его маленьких глазок на краткий миг вспыхнули зловещие алые угольки. Он лишь погонял тебя, чтобы я посмотрел, на что ты способен. Что он такое? «Нет, нет, нет», — погрозил ему пальцем Кар. «Ответов на твои вопросы, мой друг, не будет. Сегодня лишь я тешу свое любопытство. Зачем ты в Рионе? И уже так долго? Что это за балаган с обучением фехтованию? Кого ты должен убить? К кому подобраться, раз так долго готовишься?» «Ответь ему, Вир, и все закончится», — посоветовал Орсио. Вир еще раз мысленно обратился к светлячкам, но он все так же их не чувствовал. У него зрела нехорошая мысль, что почтенный кар не очень-то жалует людей ночного клана, и маленький облако, вполне возможно, заставляет подобных гостей исчезать в собственном желудке. «В Рионе я потому что мне посоветовал сюда приехать старый друг». «Фехтование учусь, потому что мне посоветовали это другие друзья. Я никого не планирую убивать». «Во всяком случае, до сегодняшней ночи не планировал», — добавил он про себя. «И надо полагать, что твои способности — так здорово бегать, прыгать и исцеляться — появились у тебя после истовых молитв шестерым», — с издевкой спросил Кар. «Или, быть может, сам Тион вернулся из небытия, чтобы одарить подобной проворностью». Полагаю, ты не настолько глуп, чтобы утверждать, что если облако возьмет тебя поперек пасти, а мои люди стянут эту чудесную рубашку, я не найду татуировок. Найдешь, не стал отрицать вир. И все же я не принадлежу ночному клану, и вре по своим делам. Ну что же, я сразу тебе поверил, дело оживился разноглазый. Конечно, не только ночной клан обладает тайной создания соек. Подобного в мире больше, чем слез Эйвов. «Все с тобой ясно, глупый Вир. Жаль». Облако поднялся, сверля парня взглядом, но все еще оставался стоять рядом с хозяином. «Просто прежде, чем мы закончим, полагаю, ты простишь мою вольность. Моника, будь любезна, посмотри количество оставшихся рисунков». Облако шагнул, лишь ожидая повода перевоплотиться в страшную тварь. Вир ощутил, как бесцеремонно задирают его рубашку, как спины касаются горячие пальцы. Семь, миссере, негромко произнесла женщина. Казалось, Кар впечатлен услышанным, настолько что переспросил: Ты уверена? Семь светлячков, миссер. Глаза Кара прищурились. Он сделал несколько быстрых шагов, оставив облако контролировать пленника, скрылся из виду. Долго стояла тишина. Наконец, удивительно мягкий голос произнес Действительно, светлячки! Мм, интересно». Мужчина вновь появился в поле зрения, держа руки за спиной, сцепив маленькие пальцы в замок. Он решал что-то для себя долго. Минуты текли очень медленно. «Ты полон интересных открытий, вирус Пубира. Советую тебе не уходить из города, пока я не разрешу этого. Мои помощники будут приглядывать за тобой. Время позднее. Полагаю, тебе пора домой». «Вот так просто?» В этом вся прелесть жизни. В неожиданностях. Порой они приятны, порой не очень. В любом случае, я не собираюсь ничего тебе объяснять. Вир колебался, и Моника, высокая красивая женщина в серой складчатой одежде, чьи темные волосы были заколоты на затылке, указала направление. «Там есть выход. Иди вперед, я покажу». Он пошел, напоследок взглянув на собаку. Надо сказать, что та выглядела... Самый разочарованный.